— Это значит, что обвалом засыпало дорогу и забило ущелья. Нас откопают не раньше, чем через неделю. — Рации у вас есть? — спросил инспектор, отхлебывая из стакана. — Нет. Но вы не беспокойтесь. Все остальное есть в избытке, а если мы захотим разнообразить меню, то съедим этого Хинкуса. Кстати, вы знаете, что нынче утром Хинкус отправил телеграмму?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 Багровые блики от раскаленных углей светились в его огромных черных очках. Чадо было очень одинокое, всеми забытое и маленькое. — Холодно что-то, — сказала оно жалобно. — И выпить нечего. — Ну, почему же нечего, Брюн? — радушно сказал хозяин, берясь за кувшин. — Хотите горячего портвейна? — Да.